Глава шестая Пацан лет от десяти до 12 на вид, если бы он был человеком. Однако даже без изучения можно было понять, что это не так. Нет, в общем и целом он выглядел вполне как человек, обычный подросток с синими глазами и серыми волосами, только что тощий. Не как альтивы, но тоже заметно. Однако присутствовало в его внешности и жестах что-то, некие детали, которые не могу вычленить сознательно, но которые все же привлекают внимание, заставляя напрягаться и вызывая подспудную настороженность. Тот самый эффект зловещей долины. Полоска маны над головой и раскрытый гримуар в толстом кожаном переплете – определенно призыватель он – Я приложил руку к лицу и потер пальцами виски, ощущая раздражение и головную боль. Возможно, мне стоило потратить больше времени и сил на меры по предотвращению призывов, но кто же знал, что молния может так вот второй раз ударить в то же место. А дел и так много. К тому же проблема, не сказать, чтобы распространенная, с демонами и их призывами свои замуты. Немного изучить вопрос я все-таки успел. И благодаря этому имел Талику дополнительной информации о текущей ситуации. Вот, например, изучение. Без этих знаний текст «Круг свободного призыва по определенному критерию» сказал бы мне куда меньше, а так вызвал повторное желание сделать фейспалм. Свободный призыв по определенному критерию – это если прибегнуть к обывательским аналогиям, все равно что выйти на улицу и крикнуть «Народ, нужна помощь, я заплачу!» Очевидно, не самый умный поступок. Тем более, если его совершает подросток. Хотя хрен его знает, может, все местные так выглядят, и он глубокий старик. Вообще, на моей земле демонология довольно забавная штука, если смотреть со стороны. Теоретическая ветка призывательства, занимающаяся прикладным изучением демонов. Именно так, теоретическое прикладное изучение. Нормальные призыватели работают с конкретными, хорошо знакомыми демонами, И демонологические гримуары, вроде знаменитой Гаэтии, содержат информацию о том, как с ними связаться и как себя вести. Возвращаясь к обывательским, но весьма точным аналогиям, это аналог примерно такой записной книжки домовладельца. Михалыч – сантехник, телефон. Работает за Могарыч, любит болтать о политике. Жириновского при нем лучше не упоминать. Потапыч – слесарь, телефон. Но с утра звонить нет смысла. Водку не пьет, но очень уважает светлое пиво. При нужде может подработать и электриком. Серьезно, именно к такому все и сводится, я читал. Правда, демоны куда более опасные существа, чем простые работяги. А даже они, бывают, увидев возможность, грабят и убивают. Так что свободный призыв без серьезной силовой поддержки – несусветная глупость, да и с ней. Потому исследования новых демонов и считаются делом очень опасным. Поэтому я и был убежден, что имею дело с малолетним идиотом. Впрочем, везучим малолетним идиотом. И не круглым, а обычным, как я немедленно убедился. Изменение статуса «человек-визитер» на «человек-гость». К тому же изучение свидетельствовало, что круг призыва снабжен ограждающим барьером целого пятого ранга. Вполне достаточно для среднестатистического демона, хотя архидемона, даже мелкого, вроде меня, не удержит, конечно. Оценив все это, я озвучил свои мысли. «Пацан, ты везучий идиот!» На его лице мелькнуло странное выражение, а затем последовал не менее странный ответ. «Почему везучий?» «То есть против идиота возражений нет», — удивился я. Он чуть скривился, сохраняя при этом некую неправильность жестов и эмоций. Но лишь повторил вопрос. «Так почему везучий?» «Потому что живой еще», — я пожал плечами. «Вероятность того, что призвалась бы какая-нибудь хрень, которая тебя на месте слопала бы, прискорбно высока. А вместо этого я тут стою и разговариваю с тобой». Он как-то дерганно кивнул. «Может и так, но барьеры...» Он не завершил фразу, я хмыкнул и выдернул из ножен куалону. «Взмах меча...» и барьер прекращает существование, а я оказываюсь снаружи круга призыва. «Ты что-то говорил?» – осведомился я. Кажется, на его лице был страх. Он сделал шаг назад. В этот момент скрипнула и в другом конце помещения открылась дверь. Пацан побледнел, а в помещении появился еще один пацан. Чуть постарше выглядит, покрупнее и беловолосый. И одет тоже посущественнее. Мой в каком-то балахоне в пятнах, а этот в довольно приличном костюме путешественника, как сообщило изучение, и с кинжалом на поясе. «Мел», — произнес второй, а затем, не задумываясь, бросился на меня со своей железкой. Секунда, и оба пацана повисли в воздухе, обмотанные веревками. «А теперь попробуем поговорить», — сообщил я. Хреново. Ну, это если вкратце. Если же подробнее... Хм... С чего бы начать? Жил-был мальчик, а потом у него обнаружились способности к магии. И нет, эта история не про меня. В общем, пацан из знатной семьи, не выделяющийся, но и не из самых последних. Обычные, в общем-то, аристократы, каких много. Родители прикинули, что маг в своем роду пригодится, и отправили его на обучение к какому-то дальнему родственнику. Он благополучно прибыл и приступил к учебе, интересуясь, впрочем, не столько тем, чему его учили, сколько интересными лично ему вещами. И нет, речь совсем не о тех вещах. И не о том пацане. Горе призывателя наш юный аристократ встретил уже в доме наставника. Всякое разное и, как я понял, изначальный конфликт перешел в дружбу. Весьма крепкую, поскольку призвать демона этот... Ученик-чародея решил именно для того, чтобы помочь своему единственному другу. Все дело в том, что город, в котором мы находимся, сейчас осажден некими варварами, имеющими привычку вырезать большую часть населения захваченных городов и, в первую очередь, аристократов. Учитель этой парочки отправился на переговоры с осаждающими и не вернулся. Судя по некоему мониторящему амулету, умер. Ну и мелкий, хотя на самом деле оба ученика-чародея одного возраста, решил пойти на крайние меры, под каким-то предлогом отослав второго, чтобы тот не попал под удар, если что-то пойдет не так. Благородно, но тупо. Призванный демон запросто мог сделать ситуацию намного хуже и отнюдь не обязательно прямолинейным разрушением, взять ту же одержимость. Все это я изложил горе-демонологу, на что получил ответ «Но все же получилось!» Похоже, увидев, что сразу я их убивать не стал, пацан практически перестал бояться. Как ни печально, он был прав. В процессе прояснения ситуации, демона он вообще призывал с целью помочь им двоим выбраться из города и добраться до дома аристократа, я получил системное сообщение. Получено задание. Ученики-чародея. Везение ли это, талант или что-то еще, но мелкий, он же мел, сумел успешно призвать демона. К сожалению, этот демон вы, и чтобы отменить призыв, вам потребуется выполнить условия, прописанное в структуре призыва, доставить двух учеников-чародеев в поместье Арил, или, если ваши навыки в магии призыва контрактов достаточно высоки, вы можете попытаться отменить призыв вручную. Награда «Отзыв. Возвращение домой». Но вот за что мне это, а? Единственный плюс. Послушание этим засранцам в контракте не прописано. Собственно, судя по тексту, можно даже их трупы на место доставить. Но это не наш метод. Помимо этого, было сообщение о штрафе на магию в 20% в связи с условиями мира и о нулевой репутации с душой мира. не Неотрицательное уже хорошо. К счастью, активация «Привилегии игрока» нейтрализовавший этот штраф оказалось успешно, но вызвала новое сообщение. «Душа мира наблюдает за вами». «Ладно», — я вздохнул. «Вам реально повезло, мелкие. Я не буду вас убивать. Если не вынудите, имею в виду. Собственно, мог бы даже помочь добраться до поместья Арил, но любая услуга должна быть оплачена, а вам платить нечем». «Есть вещи мастера», – начал было расхрабрившийся, глядя на своего товарища Аристо. «Но я его перебил, из которых я все равно заберу, что захочу, не спрашивая вас. Все это считайте компенсацией за призыв и ваши жизни. Плата за услугу? Отдельно». Ученики, или скорее подмастерья, переглянулись и заговорил снова Аристо, Ноэль. «И какая же плата интересует демона?» — Золото, драгоценные камни, — принялся перечислять я, — амулеты и личные вещи выдающихся личностей, в первую очередь. — А как же души и девственницы? — скептически осведомился Ноэль. Я поморщился. — Уже не девственниц у меня более чем достаточно, а души так собираю. Ну, на самом деле, бесхозные осколки в основном, но все же. Связываться с цельными душами не тянет как-то. Так же, как и убивать этих двоих. Я аккуратно опустил их на пол. В общем, можете подумать, чем сможете заплатить, пока я осмотрю свою новую собственность. Надеюсь, хоть что-нибудь ценное тут будет. Привилегия игрока вернула исчезнувшую было после моего призыва миникарту, так что желтую точку я заметил заранее, когда поднимался из подземелья на первый этаж дома мага. «Слуга?» Почти. Раикхар. Домовый дух слуга. Действительно дом мага. Или здесь такое норма? Того, что пацаны сбегут, пока я собираю лут, и придется разыскивать квестовых персонажей, я не боялся. Вообще, это в целом скорее был спектакль, чтобы лучше понимали ситуацию. Аристо, Ноэль, скорее всего, сможет придумать, чем мне смогут заплатить его родители, Но я все равно не собираюсь заходить за наградой. Во-первых, есть ненулевая вероятность, что меня просто попытаются прикончить, а во-вторых, еще более ненулевая, что автоматом отзовет, прежде чем успею это сделать. Квеста засчитывается выполненным, когда они туда доберутся. Это, конечно, решаемо, если, например, связаться, не доходя до поместья, но вряд ли овчинка стоит выделки. Хотя, конечно, посмотрим по обстоятельствам. И пока что обстоятельства имелись свои. Я изучал домового духа. Мохнатый маленький человечек, очень похожий на земных домовых. Я видел реальные изображения. Прибирался, заодно проверяя состояние деревянных панелей, покрывающих стены вместо обоев, и в отличие от своих земных аналогов, не только не пытался исчезнуть, но и вовсе игнорировал постороннего в доме. Как-то хреновато в доме этого мага с безопасностью. Через пару минут, однако, я изменил мнение. Мерами безопасности дом был просто нашпигован, просто этот дух к ним не относился. Судя по всему, хозяин дома был не очень сильным или высоко ранговым, но весьма креативным и неленивым магом контрактов и барьерщиком. Магия контрактов, как и алхимия, это совсем не то, о чем можно подумать, судя по названию. во всяком случае в моем родном мире обеспечение контрактов между разумными существами всего лишь верхушка айсберга самое очевидное и известе на самом же деле контрактная магия это магия логическая не в смысле интуитивно понятная это чары работающие по определенным условиям направление магии наиболее близкое к программированию если то Селективная боевая магия, выборочно бьющая только по врагам, или амулет, активируемый командным словом – это тоже примеры контрактной магии. На первый взгляд странно, но факт. В этом доме контрактная магия была везде. Не только ловушки, для которых она великолепно подходит, одно из двух положивших начало направлений наряду со связыванием духов, но и бытовые удобства вроде автоматического включения-выключения света. Для меня, впрочем, значение имели именно ловушки, услужливо подсвечиваемые автокартой. Изучение, в свою очередь, выдавало описание очередной пакости авторства хозяина дома, и прямолинейного урона среди всего этого почти не было. Зато из-под воль действующих проклятий было множество разных видов, вплоть до постепенно внушающих любовь к автору чар. Большинство из них были слабенькими, но... но селективными, игнорирующими учеников. Наверняка существует навык, с которым я мог бы их обойти или перенастроить на себя, но сейчас мне было достаточно разрушающего слабые чары внедрения света. Главное, не испортить полезные амулеты, если попадутся. Ну, в целом, скорее да, чем нет, хотя в плане именно амулетов было не очень. Зато Приобрел кинжал с навыком связывания духа и пассивкой на улучшение тонких манипуляций маной, бесполезной для меня, и пару предметов с куда более полезными навыками контроль маны и маг. Перчатки и шляпа, похожая на головной убор, скорее пасечника, чем мага. Помимо этого, еще одной приятной находкой был изрядный набор зельеварных ингредиентов – включая те, которые мой навык Зельевара опознавал как материалы для эликсиров. Причем у меня было четкое ощущение, что если поднять навык еще немного, на один ранг, то я уже смогу приготовить что-то полезное, так что в инвентарь. Что-то вроде серебряного шила, дающего навык «Магия контрактов», я тоже прихватил. Навык мне не нужен, есть аналог в наследии Саласа. Но сама эта штуковина может пригодиться. Пара контрактных амулетов с привязанными к ним мелкими духами. По возвращении на Землю нужно будет сдать специалистам-демонологам, но в этом мире можно пользоваться. Кухонный нож, повышающий мой самый опасный навык. Карту. Ну и всякое разное, что может пригодиться и не занимает много места в инвентаре, который у меня не резиновый. Ладно, с лутом я вроде закончил. «Между прочим, связь. Куалона, ты как?» «Сонно». Ее голос даже воспринимался приглушенно. «Связи с телами нет, но это ожидаемо. Особо помочь, если не найдешь новое тело, не смогу, так что рассчитываю на тебя». «Тахна?» Цепочка чуть поерзала на мне, и я ощутил... не совсем храп, но похоже. «Хм...» Это из-за пониженной магии или вообще свойства мира? На всякий случай я принял своих «партнерш» в системную партию. Куалона чуть оживилась, а Тахны реакции не последовало. Она продолжала дрыхнуть. «Ладно, проверю, как там пацаны». «У меня есть предложение», — сообщил Ноэль. Вместе со своим товарищем, выбравшийся из подземелья как раз в тот момент, когда я подошел к ведущей вниз двери. Моя семья найдет, чем заплатить. Такой аванс устроит. Он бросил мне кинжал, которым недавно пытался меня прирезать. Я перехватил его веревкой. Изучение. О как! Удача выжившего. Пассивный навык. Повышает удачу в опасной для жизни ситуации. Годно. Я кивнул. Как аванс устроит. Собирайте вещи.